Часть четвертая. Кедо январь 1793 года три года спустя Артанс Прошло больше трех лет со дня моей свадьбы. С чего начать описание безысходного уныния и тоски, которые царили здесь все это время беспримерное отсутствие любых развлечений. Необычайная пустынность этого богом забытого дома в богом забытой деревне посреди фабричного шума и суеты. Надо прибавить к этому состояние моего свекра. В последние месяцы его здоровье явно пошатнулось. При каждой нашей встрече он кажется все бледнее и одышливее. Поведение мсье Вильгельма тоже изменилось. На смену обычной непроницаемой угрюмости ныне пришла полная безучастность, почти идиотское равнодушие. Однако он еще находит в себе силы заставлять сына постоянно проверять и подвергать цензуре мою одежду, мои украшения, мои траты. Сколь оскорбительно, что мне на протяжении этих лет все чаще приходится притворяться той, кем я не являюсь. А ведь взрослую ногу не втиснешь в детский башмачок. От меня ожидают, что я с презрением отвергну все прекрасные вещи, к которым не только привыкла за долгие годы, но и нуждаюсь в них, как в воздухе. Обстановка во Франции тем временем продолжает ухудшаться, словно страну разъедает раковая опухоль. Мучительные годы, проведенные мною здесь, среди этих фабричных рабочих, которые день ото дня становятся все наглее и наглее, были подобны скручивающейся спирали. И с каждым часом спираль все теснее, все туже. Вот почему около недели назад я решила, что мне ничего не остается, как устроить небольшое торжество. Я предупредила повара и заранее отправила за покупками нескольких служанок, в том числе свою камеристку, перед которой Жозеф продолжает лебезить и рассыпаться мелким бесом, как потерявшийся ягненок. Итак, сегодня утром я пробуждаюсь с обновленным чувством жуады вивор, потому что наступил день празднества. Однако мой душевный подъем вскоре сходит на нет, поскольку утренние развлечения не успев начаться прерываются резким стуком в дверь спальни. из-за внезапного шума Пипен чуть не падает со своей шелковой подушки цвета шартрес. Пускай для этого понадобилось несколько лет, но он решил, что этот цвет ему все же нравится. «Да!» — кричу я. Входит Жозеф, кивает, как слабоумный моей камеристке, и с еще более дурацким видом разевает рот, увидев разбросанные по полу серебряные вещицы и другие безделушки, а также сорванную обертку и банты. «Что это такое?» «Брюзгливо спрашивает он. Его тон, как и смиренно отведенный взгляд камеристки, раздражает меня. С тех пор, как эта девица поселилась в замке, я внимательно наблюдала за их отношениями, но пока не заметила, чтобы между ними происходило что-то непристойное». И я тоже рада вас видеть, супруг мой, — холодно отвечаю я и жестом велю объекту его привязанности подать мне следующий украшенный лентами подарок. Торжественный повод. Жозеф молчит, явно ожидая объяснений. Сегодня день рождения Пепена. И что? Как это похоже на моего мужа, задавать столь несуразные вопросы? Я выражаю неудовольствие тем, что сверлю его взглядом, способным разрезать кость. «Ничего. Празднуем, как видите». Он поднимает бровь. Пипен в данный момент занят тем, что разворачивает подарки. А вечером празднование продолжится за ужином. Прислуга уже оповещена, повару дано указание приготовить любимые блюда Пипена». Я с нетерпением жду этого ужина. С тех пор, как я поселилась в замке, каждый вечер я либо трапезничала в одиночестве, либо хранила утомительное молчание в обществе Жозефа. Но сегодня все будет по-другому. Сегодня будет весело. Кель сюрприз. У Жозефа другие планы. В таком случае прислугу придется оповестить об отмене празднования, — говорит он. Я пришел сообщить вам, что сегодня вечером к ужину приглашены несколько наших компаньонов с женами. Это уже решено. Как бы там ни было, вы действительно полагаете, что устраивать праздник для собаки — хорошая затея, учитывая обстановку в стране? Жозеф вечно все портит. И я ради его же блага надеюсь, что, высказавшись, он наконец уйдет. Но я ошибаюсь». «И кужину наденьте что-нибудь попроще», — продолжает муж, жестом указывая на мое платье, «без ваших обычных финтифлюшек». Звук его голоса утомляет меня. «Мне хочется, чтобы он ушел, и я швыряю на пол вещь, которую держу в руках, изящную хрустальную вазу. Она разбивается, и сверкающие осколки брызжат во все стороны». Камеристка, которая все это время прикидывалась невидимкой, прикрывает глаза рукой. Я оглядываюсь в поисках еще какого-нибудь предмета, который можно бросить, но Жозеф удаляется.